«людская испорченность», как это обычно утверждает. Но дано это было законом о причинам и следствиях. Промышленное производство разделило мир на две части, которые достигли противостояния. По-прежнему было время относительного мира, но конфликт стал неотъемлемой частью нашей цивилизации. При одном из нападений венерианских колонистов погибла и моя семья, а мне уже нечего было терять. А вот я и украл машину времени. Его прежнего владельца я предварительно, ну, скажем, обезвредил. На мой взгляд, причина всего зла коренится в темных веках. Рим выстроил Миролюбивым путем всемирную империю Но варвары оказались сильнее И привели Римскую империю к падению Одновременно с этим возникла и коррупция Она перенеслась и на римскую цивилизацию В Британию проникли германы И смешались с коренным населением Позднее они подверглись новой заразе Которая называется «западной цивилизацией» а та и стала причиной всего зла. Мне хотелось изменить все это. И я это изменил. Но было нелегко. Ведь невозможно выжить человеку не в своем времени, даже если у вас есть современное оружие для собственной охраны и соблазнительные дары для владыки. Я пользуюсь охраной короля Хенгиста, и мне доверяют бриты. Я соединю оба народа. Англия станет достаточно сильной, чтобы противостоять любым вторжениям. Христианство не в силах устраниться от этого, но я постараюсь, чтобы это было подлинное христианство, а не то, которое лишь вызывает смятение в душе. Позже Англия поведет за собой континент, а потом... и весь мир. Я буду являться через каждые 15 лет и обновлять порядок. Как Бог, как легенда, я буду проходить по истории и постараюсь, чтобы никто не смог перечеркнуть мои планы». «Я много слышал о некоем святом Стениусе», заметил Эверард. «Значит, мы победили». Вдохновенно воскликнул Стэн. «Я принёс свету мир!» По его лицу поползли слезинки, но всё это никак не повлияло на его бдительность. Дуло его лучевого пистолета было направлено на Эверарда, когда тот отважился ступить на шаг вперёд. Американец делал вид, что не видит этого, и ступал дальше. Штейн вынужден был повернуться, чтобы не упускать его из вида, но при этом не забыл об Уайткомбе. Топор англичанина засвистел, а Эверард молниеносно упал на пол. Штейн издал вопль, который проникал до мозга костей. Из его оружия ушел смертоносный луч, но минул цель. Острый топор застрял глубоко в его теле. Уайткамб подскочил и схватил руку, которая еще держала лучемет. Эверарт поспешил на помощь. Лучемет зашипел еще раз, но Уайткамбу удалось вовремя отвести оружие. Штейн внезапно отяжелел в его руках. Кровь лила у него из страшной раны в груди. Двери распахнулись, и оба стража влетели внутрь. Эверард наклонился и схватил свой охранный лучемет. Прежде чем юты смогли использовать свои копья, они искорчились от электрических ударов. Несколько часов они будут без сознания. «Мы все-таки смогли», — сказал Эверард. «Да», — Уайткомп поглядел на неподвижное тело убитого. «Оно пробуждало в них своеобразное ощущение». Я не хотел его убивать, но этого невозможно было избежать. Может, для него так и лучше».